Когда он врезал по кнопке кулаком, я хотел крикнуть, чтобы он не делал этого. Но было слишком поздно. Я уже куда-то проваливался. Помню, я успел подумать, что не надо было мне доводить дело до конца. Я ведь терял все. И замучил до смерти бедного старикана, который не сделал мне ничего плохого. А я теперь даже не знал, куда меня несет. И смогу ли я добраться куда-либо вообще. И тут я прибыл. Упал с высоты футов 4 но, поскольку не был готов к падению, шлепнулся на землю, как мешок с картошкой. «Откуда вы, черт побери, взялись?» – спросил меня кто-то. Я приподнялся и обнаружил, что сижу на гравии, присыпанном сосновыми иголками. Около меня стоял подбоченившись мужчина лет сорока, лысый, худощавый, но хорошо сложенный. У него был умный, проницательный взгляд, приятное выражение лица. Но сейчас он выглядел рассерженным. Рядом с мужчиной стояла симпатичная женщина, гораздо моложе его. Она молча, широко раскрытыми глазами смотрела на меня. «Где я?» — глупо спросил я. «Я бы мог спросить, в когда я?» Но это звучало бы еще глупее. Да я и не подумал о таком вопросе. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы с уверенностью сказать. Попал я не в 1970 год. Но и в 2001 я не остался, судя по их внешнему виду. В 2001 так одевались разве что для пляжа, а на этой парочке не было ничего, даже стектайского костюма, только ровный слой загара. Но они, казалось, не стеснялись своей наготы и держались вполне непринужденно. Итак я, должно быть, попал не туда. «Я же первым задал вам вопрос», — возразил он. «Я спросил, как вы сюда попали?» Он взглянул наверх. Ваш парашют не застрял в ветвях деревьев. Во всяком случае, что вы здесь делаете? Эта территория — частная собственность. Там висит объявление. Вы нарушили право владения. И для чего вам этот карнавальный костюм? По-моему, у меня-то с одеждой все было в порядке. Особенно если учесть, как они сами были одеты. Точнее, как они совсем не были одеты. Но я не ответил. Другие времена — другие обычаи. Похоже, здесь меня ожидали неприятности. Женщина дотронулась до его руки. «Оставь его, Джон», — мягко сказала она. «Он, кажется, ушибся». Мужчина повернулся к ней, потом снова бросил на меня вопросительный взгляд. «Вы ушиблись?» Я с трудом поднялся на ноги. «Да нет, пожалуй, отделался синяком, похоже». «А, а какое сегодня число?» «Ну, сегодня первое воскресенье мая, а число третье». «Верно, Дженни?» «Да, милый». «Послушайте», — настаивал я. Я получил сильный удар по голове. У меня все спуталось. Какая сегодня дата? Полная дата, понимаете? Как полная? Мне бы помалкивать, пока я сам не выяснил, раздобыв календарь или газету, но ждать было невыносимо. Какой сейчас год? Ну, братец, видимо, тебя здорово садануло. Конечно, 1970-й. И он снова принялся разглядывать мою одежду. Трудно передать словами мое облегчение. Я добился, добился, чего хотел. Не опоздал. Спасибо. Огромное спасибо. Вы и представить себе не можете, как я вам благодарен. Видя, что он все еще колеблется, не позвать ли кого-нибудь на помощь, я поспешил добавить. Я подвержен внезапным приступам амнезии. Однажды я потерял целых пять лет. — Да вам не позавидуешь, — медленно произнес он. — Вполне ли вы пришли в себя, чтобы ответить на мои вопросы? «Не приставай к нему, милый», — ласково сказала Джейн. «Похоже, он славный парень и попал сюда по ошибке». «Посмотрим. Итак?» «Да, теперь со мной все в порядке. Но тогда у меня спуталось все на свете». «Ладно. Как вы сюда попали? И почему вы так одеты?» «Сказать по правде я и сам не знаю, как здесь очутился. Я не имею ни малейшего понятия, где нахожусь. Приступы накатывают всегда так внезапно, а одежда... Можно назвать это причудой. — Вы тоже необычно одеты, вернее, совсем не одеты. Он взглянул вниз на себя и усмехнулся. — Ах да, я вполне осознаю, что то, как мы с женой одеты, точнее то, что мы раздеты, потребовало бы объяснений при определенных обстоятельствах, но вместо этого мы предпочли бы получить объяснение от вас. Вы не здешний, не говоря уже о странности одежды, а мы живем здесь так, как нам хочется. Эта территория принадлежит Денверскому клубу нудистов.